Критик – посредник между автором и читателем. Критика сама является частью литературы. Можно назвать статьи, превосходящие книги, которым они посвящены. Критика зависит от литературы, так как черпает в ней материал. Критика исследует литературу, объясняет и оценивает. Иногда она довольствуется скромной ролью посредника между писателем и читателем, иногда же выступает судьей и выносит приговор. В последнем случае она верна своей этимологии. Глагол, определивший ее название «кринейн» значит «судить», и слово «критика», и суть ее восходят к грекам. В очень отдаленные времена – еще в VI веке до нашей эры отцом доктринерской, неизменно придирчивой критики был Ксенофан Калафонский, философ, осуждавший Гомера во имя чистоты религиозных понятий. Зоил, по сегодняшний день синоним Зоилов всех времен и народов, тоже точил когти на Гомере. Этот хомеромастикс, то есть Бич Гомера, пользовался излюбленным с той поры приемом высмеивать героев и действия поэмы. Сотни фельдетонистов, заимствовавших у Зоила этот прием, не могут даже выразить благодарность своему родоначальнику, потому что ничего о нем не знают. Во многие периоды литература старалась расположить к себе читателя, общественное мнение, ссылаясь на свою полезность. Прилагательные «полезный», «нужный», «целесообразный» фигурировали в названиях книг и действовали на читателя электризующе, как ныне прилагательные «сенсационный» на афишах кинотеатров. Моралист считает, что человек, реагирующий на прилагательное «полезный», стоит в нравственном отношении выше человека, дающего себе прелестить словом «сенсационный», И в этом он кажется прав. Критика моложе большинства литературных жанров, развившихся, окрепших, давших шедевры задолго до того, как о них начали писать критики. Но и позже бывало, что критика, во всяком случае в понимании близком нашему, время от времени угасала, замолкала, целые литературные эпохи почти не знали ее. Есть профессиональная критика с определенным уровнем авторитета и определенным местом в литературном процессе. Но ведь есть еще и что называется читательская критика, выражение Выгодского, лишённая какого бы то ни было внимания. Читательская критика обозначает тип интерпретации художественного произведения. Она связана не с профессионально-искусствоведческими изысканиями, а, так сказать, с привнесением в них смысла, производного от мировоззренческой, социально-политической, идеологической, эстетической ориентации читателя».